Вот что сказала умная Доротея, и Дон Кихот, выслушав ее, обернулся к Санчо и с видом сильнейшего негодования объявил ему «Теперь я скажу тебе, Санчуэло, что ты самый большой плутища во всей Испании. Скажи, вор, бродяга, не ты ли говорил мне сейчас, будто эта принцесса превратилась в простую девушку по имени Доротея? И голова, которую я, как думал, отрубил у великана...» Та блудница, что родила тебя, и другие тому подобные нелепости, приведшие меня в величайшие смущения, когда-либо испытанные мною в жизни. Но, клянусь, и он поднял глаза к небу и стиснул зубы. Я готов так разгромить тебя, что от этого поумнели бы отныне все лгуны-оруженосцы, сколько бы их ни было у странствующих рыцарей. «Успокойтесь, милость ваша, сеньор мой», — ответил Санчо. «Очень возможно, что я ошибся относительно превращения сеньора принцессами Камиконы. Что же касается головы великана или, по крайней мере, прорванных бурдюков и того, что кровь была красное вино, я не ошибаюсь, клянусь богом, потому что бурдюки стоят прорванные у изголовья постели вашей милости, а в комнате целое озеро красного вина». Если же нет, вы узнаете это, когда вам придется жарить яйца в масле. Я хочу сказать, вы это увидите, когда его милость сеньор-хозяин здешнего постоялого двора представит вам счет за убытки. Что же до остального? То есть, что сеньора... «Королева осталась тем, чем была, я всей душой этому рад, потому что и я получу свою долю, как и всякий соседский сын». «Теперь говорю тебе, Санчо», — ответил Дон Кихот, — «что ты глуп. Прости меня и довольна. довольно. «Довольно», — подтвердил Дон Фернандо, — «и ни слова больше об этом». А так как сеньора принцесса говорит, что нам следует ехать завтра, потому что сегодня уже слишком поздно, мы и так и сделаем. Эту же ночь можно будет провести в приятной беседе до наступления дня, когда мы все поедем сопровождать сеньора Дон Кихота, так как желаем быть свидетелями доблестных и неслыханных подвигов, которые ему предстоит совершить, исполняя взятое им на себя великое предприятие». «Это мне следовало бы служить вам и сопровождать вас», — ответил Дон Кихот. «Очень вам признателен за оказанную мне милость и за ваше добрые мнения обо мне, которое постараюсь оправдать или заплачу за него жизнью и даже больше жизни, если б имел что-либо больше». Еще многими любезностями и предложениями услуг обменялись Дон Кихот и Дон Фернандо, Но всему этому положил конец путешественник, который как раз в то время вошел на постоялый двор. Судя по одежде, он казался христианином, только что вернувшимся из страны мавров, так как на нем было нечто вроде кафтана из голубого сукна с короткими фалдами, полурукавами и без воротника, панталоны из голубого полотна и шапка того же цвета. Ноги были обуты в полусапоги цвета фиников, а мавританский короткий меч висел на перевязи, обхватывающей ему грудь. Позади него, верхом на осле, ехала женщина, одетая по-мавритански с закутанным лицом и покрывалом на голове, сверх которого была надета маленькая шапочка из золотой парчи, а длинная мавританская мантия падала с ее плеч до ног. Мужчина был высокого роста, стройный, в возрасте немного более 40 лет, с смуглым лицом, длинными усами и окладистой бородой. Словом, вид его был таков, что, будь он лучше одет, его можно было бы принять за человека знатного и весьма хорошего происхождения. Войдя... Он спросил отдельную комнату и, по-видимому, огорчился, когда ему сообщили, что такой нет на постоялом дворе. А затем, подойдя к той, которая по одежде казалась мавританкой, он снял ее сосла. Люсинда, Доротея, хозяйка, ее дочь и Мари Торнес, привлеченные новым и никогда не виданным ими костюмом, окружили мавританку. А Доротея, которая всегда была любезна, учтива и догадлива, заметив, что оба, и она, и ее спутник, огорчены отсутствием отдельной комнаты, сказала, «Не смущайтесь, сеньора, тем, что здесь нет никаких удобств. Это свойство всех постоялых дворов. Но, тем не менее, если вам угодно будет поместиться с нами, указывая на Люсинду, быть может, за все ваше путешествие вы не встретите столь радушного приема. Сеньора, закутанная покрывалом, ничего не ответила, а только встала с своего места и, скрестив руки на груди, наклонила голову и все туловище в знак благодарности. Из ее молчания они заключили, что без сомнения она мавританка и не умеет говорить на христианском языке. В это время вошел пленник, который до тех пор был занят другими делами и, видя, что все окружили приехавшую с ним, а она на их вопросы ничего не отвечает, сказал. «Сеньоры мои, эта девушка почти не понимает нашего языка и говорит только на своем родном языке. Поэтому она не отвечала и не может ответить на то, что у нее спрашивали». «Мы не спрашиваем у нее ничего», — ответила Люсинда, «а только предлагаем ей на эту ночь свое общество и часть комнаты, в которой мы...» Устроимся, и где она найдет все удобства, возможные в здешнем помещении, с тем доброжелательством, которое обязывает нас служить всем иностранцам, нуждающимся в наших услугах, в особенности же, если нуждается в них женщина». «За нее и за себя», — ответил пленник, — «целую вам руки, сеньора моя». И, как и подобает, высоко ценю предлагаемую вами милость, которая при данных обстоятельствах и со стороны таких лиц, какими вы кажетесь, несомненно, весьма велика. — Скажите мне, сеньор, — спросила Доротея, — эта девушка христианка или мавританка, так как одежда ее и молчание заставляют нас предполагать, что она то, чем бы мы ни желали, чтобы она была. «По одежде и происхождению она мавританка, но душой величайшая христианка, потому что она исполнена сильнейшего желания сделаться ею». «Значит, она еще не крещена?» — спросила Люсинда. «Не было времени для этого», — сказал пленник. «С тех пор, как она покинула Алжир, свою родину и место жительства...» Она не была еще в столь близкой опасности смерти, которая бы вынудила крестить ее, прежде чем она ознакомится со всеми обрядами, знать которые предписывается нашей Святой Матерью Церкви. Но если Богу будет угодно, вскоре она примет крещение с торжественностью, подобающую ее званию более высокому, чем может казаться по ее и моей одежде. Этими словами... Он возбудил во всех слушавших его желание узнать, кто такие Мавританка и пленник. Но никто не хотел спрашивать его об этом тогда же, хорошо понимая, что теперь им следует скорее доставить отдых, чем расспрашивать об их жизни. Доротея взяла Мавританку за руку и, усадив ее рядом с собой, попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника, как бы спрашивая его – что они говорят и что ей надо делать. Он сказал ей на арабском языке, что ее просят снять с лица покрывала, и она может исполнить эту просьбу. И так она сняла гуаль и открыла лицо, до того прелестное, что Доротея нашла ее красивее Люсинды, а Люсинда красивее Доротеи. И все присутствовавшие признали, если б кто-либо мог по красоте сравниться с ними обеими, то только мавританка. А некоторые даже ставили ее в иных частностях, выше их. Но так как красота обладает прерогативой и особым преимуществом побеждать сердца и привлекать симпатии, тотчас же все почувствовали желание служить очаровательной мавританке и как-нибудь обласкать ее». Дон Фернандо спросил пленника, как зовут мавританку, и тот ответил, что имя ее Лела Сараида. Лишь только она услышала это, тотчас же она поняла, о чем спросили христианина, и поспешно, с милой резвостью, воскликнула «Нет, нет, Сараида, Мария, Мария», давай им понять, что ее зовут Мария, а не Сараида. Слова ее и горячность, с которой она произнесла их, тронули некоторых до слез, в особенности женщин, которые по природе нежны и сострадательны. Люсинда поцеловала ее с искренней любовью и сказала «Да, да, Мария, Мария». А на это мавританка ответила «Да, да, Мария, Сараида, Маканде», что должно означать «нет».